Глава 20. Пенициллиум и нелегалы. Дзержинский докурил, подумал и закурил новую папиросу. Выпустив колечко дыма, прищурился. В последней шифровке вы сообщили, что пытаетесь установить местонахождение Савинкова? Так точно, кратко доложил я, пропустив, что вначале следует убедиться, что это именно Савинков. По Савинкому и прочим асерам-террористам работает КРО. Я знаю, что вы с Артузовым большие друзья, но убедительная просьба держаться в стороне от этого дела. Впрочем, это даже не просьба, а приказ. По возвращению в Париж вы должны свернуть все мероприятия по установлению местонахождения Савинкова. А еще лучше, прямо сейчас отправьте в торгпредство шифрограмму. Как это так? А я старался, людей отправил, уже и планы по ликвидации сочинил. Наверное, в этот момент у меня был очень растерянный вид, потому что Дзержинский позволил себе улыбнуться. Владимир Иванович, пояснил председатель ВЧК, Безусловно, савинков наш враг, но на сегодняшний день, скажем так, он враг беззубый. Прошли времена, когда он мог засылать на территорию РСФСР своих людей. Но кое-кого мы уничтожили, а большинство сами взялись за ум. В данный момент у него нет серьезной политической опоры. Польша его выгнала, а Франция, как я считаю, не станет ему помогать. Не исключено, что он наладит связи с Врангелем, но это тоже не скоро. Значит, денег у него нет. «У Врангеля тоже нет денег?» – позволил я себе перебить начальника. Кутепов, чтобы прокормить людей, уже вынужден продавать остатки своих кораблей. Вот это я помню по своей истории. Но здесь, у Белой армии, ушедшей в Турцию после Солощевского переворота, судов было меньше, чем в нашей истории. «Вы это знаете?» – почему-то удивился Дзержинский. «Ведь по Белой армии Врангеля работает армейская разведка. Это те сведения, что требуют подтверждения». «Быстренько отмазался я. На самом-то деле я уже озадачил этой темой Келлера, но сведений от Ковторанга пока мест не получил». «Значит, денег нет ни у Врангеля, ни у Слащева», – констатировал Дзержинский. «Стало быть, Савинков в настоящий момент для нас не опасен. Уничтожить его физически, а еще лучше арестовать и предать суду очень нужно, мы это обязательно сделаем». Но это можно сделать и через месяц, и через год. А вот то, чем занимаетесь вы, гораздо нужнее. Даже та информация, что вы получаете из газет, нам сегодня важнее, нежели немедленная ликвидация савинкова Если вы увлечетесь игрой в шпионов, то поставите под удар всю будущую агентурную сеть. Феликс Эдмундович, я пока не выстраиваю сеть, признался я. Мне кажется, что я больше занимаюсь торговлей, а сеть – это все в будущем. Пока мест имеются лишь планы и наметки. Вот и занимаетесь торговлей, раз у вас это получается», – посоветовал Дзержинский. «От вас же никто не требует сиюминутной отдачи, правильно?» «Совершенно верно», – кивнул я, обрадовавшись, что меня пока не снимут с должности начальника ИНО, потому что сам я считал, что не работаю по специальности. но, как оказалось, председатель еще только начал высказывать свои претензии ко мне. «Я вообще очень обеспокоен тем, что один из моих сотрудников, заметьте, не простых, а руководящих, до сих пор не наигрался в войну. Про ваше участие в подавлении кронштадтского мятежа говорить не стану, все уже сказано, но на будущее зарубите себе на носу никаких войн, никаких шпионских игрушек». «Вы большой начальник, так что ведите себя соответствующе». По сути, нынче я получил выволочку, хотя Феликс Эдмундович говорил со мной очень корректно. И по делам. Как говорит один из моих любимых писателей, мушкетерская юность закончилась. Однако, по взгляду товарища Дзержинского заметно, что он все понимает и не слишком сердится. Воспользовавшись добротой председателя, сказал. Феликс Эдмундович, для полноценной работы нашей разведки за рубежом нужно научить будущих резидентов хотя бы АЗАМ. Иностранному отделу жизненно необходимы курсы и для легалов, и для нелегалов. А еще лучше, если мы создадим при ВЧК свою собственную школу, вроде той, что в 2018 году организовывал Кедров. Я даже хочу обратиться к Дмитрию Сергеевичу с просьбой возглавить эту школу. У него уже имеется опыт, он знает преподавателей. «Школа для разведчиков – это прекрасно», – кивнул Дзержинский. «Думаю, что совнарком не станет возражать, хотя это и выльется ему в лишние деньги. Так что пишите проект, составляйте расписание, смету, список преподавателей, но с Кедровым вы сами договариваетесь. Если Дмитрий Сергеевич даст согласие – хорошо, а нет, то здесь ничем помочь не смогу». Я молча кивнул. Помню, что у Кедрова с Дзержинским не самые теплые отношения, только не знаю почему. В моей истории Дмитрий Сергеевич был страшно обижен, когда его сняли с должности начальника особого отдела ВЧК. А вот в этой реальности какая кошка пробежала между председателем и одним из руководителей ВЧК, не знаю». Еще подумал, что из-за школы придется откладывать свой отъезд или возвращение в Париж. Но что поделать? Дзержинский, между тем, решил сменить тему разговора. «Мне докладывали, что среди прочих товаров вы закупаете во Франции научную литературу, связанную с радиоактивными элементами. Вернее, — поправился Дзержинский, — мне не докладывали специально, а позвонил Ферс Академии наук. поблагодарил и попросил, чтобы присылали еще и побольше. Странно, почему академик звонил Дзержинскому, а не Чичерину? Я же отправляю научную литературу через НКИТ. Или опять, как с наркоматом здравоохранения, утечка произошла через Совнарком? Ферсман мог оказаться на заседании Совнаркома, выразить признательность, а кто-нибудь мог и брякнуть, дескать, это Аксенов из ВЧК. «Не сомневаюсь, что это для чего-то необходимо, но удовлетворите мое любопытство. Я только помню, что радий – это химический элемент, и что его используют в медицине. К чему нам это?» «Феликс Эдмундович, я не физик и знаю не больше вашего», – ответил я, почти не покривив душой. «Но я знаю, что за исследованием радия огромное будущее», Радий – это ключ ко владению атомной энергией, созданию нового вида оружия. На Западе изучение радия, исследования в области ядерной физики ведутся очень активно, а у нас из-за событий последних лет они почти свернуты. Наши ученые отрезаны от своих коллег, не имеют доступа к научным публикациям. А как ученому жить и работать без знакомства с новинками? Вот по мере сил я стараюсь восполнить эти пробелы. Не знаю, насколько сумел восполнить пробелы, но если важная статья попадет на глаза какого-нибудь нашего гения сейчас, в 21-м году, а не в 25-м, то это очень неплохо. А уж что получится, не мне решать. Могу еще добавить, что на Западе проводится исследование по получению лекарства из плесени, а я подрядился помочь нашим микробиологам. «Лекарство из плесени?» – удивился Дзержинский. «Совершенно верно», – кивнул я. «Плесень называется пенициллиум. Можно сделать лекарство из плесени, чтобы оно помогало и при гриппе, и при заражении крови, и при ожогах. Если бы у нас имелось такое лекарство, то от испанки погибло бы не 200 тысяч, или сколько у нас умерло, точно не знаю, а на порядок меньше, и солдаты бы не умирали от гангрены». «Беда в другом, что нужно суметь отыскать способ получения лекарств. Вы согласны, что ИНО, если и отклоняется от главной задачи по выявлению врагов советской России, то намного В сущности, вы еще занимаетесь и промышленной разведкой? Тогда закономерный вопрос, почему я, как ваш непосредственный начальник, об этом не знаю?» «Да ну!» – удивился я. Никогда не считал, что мои идеи, привнесенные из знания некоторых вещей из будущего, можно считать разведкой. Феликс Эдмундович всегда считал, что разведка – это нечто другое. Все, что я сделал, довел до сведения ученых некоторые факты, известные на Западе. Да и результаты будут нескоро, поэтому я и решил, что докладывать пока не о чем». «Заметно, что вы не очень опытный руководитель, поэтому не стану вас ни ругать, ни наказывать», — хмыкнул Дзержинский. «Другой бы на вашем месте уже давно принялся отчитываться о проделанной работе». «Я просто не думал, что это тоже моя работа», — вздохнул я. «Напротив, считал, что занимаюсь не своим делом, и отчитаться пока не за что, разве что за лишние траты средств. Пожалуй, я все-таки объявлю вам выговор, устный». А что вы там считали или не считали, не хочу знать. Через три дня расширенное заседание Совнаркома. Возможно, Владимир Ильич решит вас на него пригласить, а может и нет. Но я жду от вас подробный рапорт о вашей, скажем так, научной деятельности. И укажите причины, что вас подвигли заниматься радиоактивностью и этой плесенью, пенициллиумом, правильно? Ага, обреченно кивнул я. В принципе, с выговором я согласен, но писать подробный рапорт... Ладно, куда я денусь? Как я понимаю, товарищ Дзержинский хочет показать Совнаркому и Политбюро не только политико-осведомительную деятельность ВЧК за границей, но и другую. Но это уже из серии большой внутренней политики. А мы люди простые. Хотя, действительно, забыл я некое правило, о котором помнил в своей истории. О том, что важно не только что-то сделать, но и отчитаться перед вышестоящим начальством. И желательно сделать это до того, как за твою работу отчитается кто-то другой. Выйдя из кабинета Дзержинского, я постарался быстренько миновать дверь в кабинет Артура. Понимаю, что он не стоит у двери, не караулит меня, но все равно. Отчего-то было неудобно перед товарищем. но приказы вышестоящего начальства не обсуждают. Впрочем, если в Париже ко мне явится сам Артузов или кто-нибудь от его имени, Артур – парень памятливый, мои архангельские пароли помнит, то я все-таки ему помогу. И деньгами помогу, и связями. С револьвером, как в старые добрые времена, по Парижам бегать не стану. Хотя, кто знает. Все понимаю, Феликс эдмундович прав, говоря о том, что Савинков никуда не денется, да я и так знаю, что не денется, а сам перейдет границу, но в данном случае можно и приказ нарушить. Подумаешь, получу я выговор, пусть и даже и письменный, но с эссрами террористами пора кончать. Вернувшись в собственный кабинет, первым делом позвонил Трелиссеру, договорился, что нынешним вечером мы должны с ним заняться делом, касающимся подбора кадров для внешней разведки. Возможно, что у Мейера Абрамовича имелись на вечер какие-то свои планы, но начальник не так уж и часто является из Европы, так что придется терпеть». Пожалуй, отдам я трелиссеру все свои французские подарки, за исключением пары чулок для Лиды Артузовой. Подарить ей духи, так опять пойдет на барахолку и продаст. А еще лучше подкину Артуру долларов пятьдесят. Больше пока не смогу, но для многодетной семьи это неплохое подспорье. Так, что у меня дальше? Надо бы рапорт на имя Дзержинского написать, перечислить подробно и работу по ядерной физике, и по микробиологии. Да, кстати, что там у нас с лабораторией по изучению плесени? Хорошо, что новоявленный институт микробиологии имел телефон, но все равно девушка с коммутатора потратила минут пять, прежде чем отыскать нужное гнездо. Судя по голосам, один номер на весь институт, но лучше, чем ничего. поинтересовался, понравилось ли ему присланная из Франции лабораторная посуда и все прочее. Обещанный дизельный генератор, их даже два, пока в пути, вместе с Орловым и прочими кадрами. Посуда пришла, понравилась ли она, сказать трудно. Стекло как стекло, по крайней мере брака там нет, а работать с ней станут специалисты. Ежели какие-нибудь реторты не выдержат нагревания, тогда и рекламацию пришлют. А вот создание лаборатории пока не сдвинулось ни на шаг, потому что Симашко до сих пор не утвердил новые штаты. А вызывать новых сотрудников откуда-нибудь из Ростова-на-Дону без определенного вида на будущее не стоит. Без места работы не дадут даже койко-место в общежитии Академии наук, а не то что комнату в коммуналке. Пришлось вздыхать, прощаться с профессором и связываться с Наркоматом здравоохранения. — Владимир Иванович! — радостно сказал Симашко. — Удачно, что вы позвонили. Я вас как раз вспоминал. Мы подготовили очередной список лекарств, хотели дождаться вашего курьера, но если вы сами столица, то проще отвезти прямо к вам. — Все сделаем, товарищ народный комиссар! — бодро отозвался я. — Вы же прекрасно знаете, что я, в отличие от вас, свои обязанности выполняю, и обещания тоже. — А что я Удивились на том конце провода. «Арестовать, что ли, наркома здравоохранения за саботаж? Или пока рано? Но я с наркома не срезу, пока он свое обещание не выполнит. Не мне лично, а Барыкину в Институт микробиологии», напомнил я. «Вы ему обещали три дополнительные ставки научных сотрудников плюс двух лаборантов на изучение лечебных свойств плесени». «Так я ведь и не отказываюсь?» хмыкнулся Машка в трубку. Только не три единицы, две. И лаборантов я не обещал. Просто мы, штаты, станем утверждать осенью, вместе со всем прочим. А потом их еще нужно согласовывать на Совнаркоме, когда станут рассматривать все дополнительные штатные единицы по всем научным институтам. Сейчас у меня нет лишних ставок, чтобы перекинуть их Барыкину. Не стану же бегать на Совнарком или к товарищу Ленину из Ишь, про штаты и количество штатных единиц он помнит, но не торопится. В чем-то Семашка прав, а в чем-то нет. А как Барыкину уговаривать человека на переезд в Москву из провинции? Дескать, вы приезжайте, а по осени мы штаты утвердим и устроим вас на работу. Может, стоит сейчас сказать, Симашка, Николай Александрович, не утруждайте себя. Если вы так заняты, то я сам сбегаю к Владимиру Ильичу или отправлю соответствующую бумагу на ближайшее заседание Совнаркома. а потом повесить трубку, чтобы нарком прочувствовал серьезность момента. Но сказал я другое. «Жаль, что вы не успели. А я-то хотел вам не один генератор прислать, а два». «А зачем Барыкину два дизельных генератора?» – оживился Симашка. «У него на два ни горючего не хватит, ни обслуживающего персонала». Теперь настал мой черед хмыкать в трубку. «Так ему, наверное, нынче даже одного лишка». Я же хотел прислать дизелюху под конкретную лабораторию, а ее нет. А теперь я в раздумьях, а стоит ли отдавать генераторы наркомздраву, если он не делает того, в чем мы заинтересованы. И вообще. Я сделал паузу, а семашка заволновался. Дизельный генератор нынче штука важная и нужная. Э, -э подождите Владимир Иванович, неужели сложно до осени подождать? Осталось-то всего полтора месяца. Можно и подождать, но коли перефразировать слова великого поэта, то получается так. Чекист, коли втемяшится в башку какая блажь, так ее оттуда водоской не выбьешь. За точность цитирования не ручаюсь, но близко к оригиналу. «Ладно, Николай Александрович, я все понял», – вздохнул я, переходя на суховатый деловой тон. Раз уж с мая месяца вы ничего не решили, остается ждать осени. Что тут поделать? Генераторы, разумеется, ваш наркомат получит. Я от своих решений и обещаний не отступаюсь. Все ваши заказы выполню в полном объеме. Список медикаментов присылайте пока на Лубянку. Не смею больше беспокоить. «Я повесил трубку. Бьюсь об заклад, что Семашка в самое ближайшее время отыщет две штатные единицы. Так, что еще? А теперь надо ехать в Борисоглебский переулок на совещание с Трелиссером. Кадры в разведке решают все».